Полустанок, Алабама. 25 декабря 1938 года. В кафе рождественский праздник подходил к концу. Все наелись до отвала, набив животы всякими вкусностями, все подарки были получены и распакованы. Санта-Клаус уже отбыл обратно на Северный полюс, и Бадди еле сдерживал слёзы. Бэйги Хэдли получила куклу Джесси Рейс Кроген с духовой ружьё, а Бади комплект нотельного белья и красную ковбойскую шляпу. Но единственная подлинная мечта его не сбылась. Спели все рождественские гимны, доту им закрыли крышку старенького пианино, однако никто не уходил. Идже на минутку куда-то отлучилась, а потом вышла из кухни и, оглядев всех, сказала: "Ты знаешь, Бади, только что Санта-Клаус вернулся и оставил тебе подарок, о котором говорит совсем забыл. Принести?" "Да, тётя", вскинулся Бади, не замечая обращённых на него взглядов. Все знали, что сейчас произойдёт. Идже внесла большую белую коробку и поставила её на пол. Когда она сняла крышку, Из коробки выскочила трехногая собачка и, радуясь свободе, забегала кругами, а потом через весь зал метнулась к Бадди и стала подпрыгивать, стараясь лизнуть его в лицо. От счастья обомлевший Бадди выпалил. «Тетя Иджи — это та самая, которую мы видели в Ривер-клубе! Она меня помнит!» Руфь резко повернулась к подруге, но Иджи притворилась, будто не замечает ее взгляда. Позже, когда все разошлись, Руф сказала: "По-моему, ты говорила, что нашла эту собаку". "Так и есть. Нашла во дворе Эвы Бейтс?" "Возможно, я уж не помню". Руф слишком хорошо знала Иджи, и если та чего-то не помнила, это служило верным знаком, что именно так всё и было. В прошлом Эва Бейтс была источником трений между подругами. В иных обстоятельствах Руфь взбеленилась бы, узнав, что Иджи возила её сына в Ривер-клуб. Но сейчас, видя счастье Бадди, она сдержалась. Не время для ругани. Утром Эва Бейтс, мучившаяся похмельем, ответила на телефонный звонок. — Мисс Бейтс, вас беспокоит Руфь Джемисон, мать Бадди. — Э-э-э... Слушаю. Я звоню поблагодарить вас. С вашей стороны очень любезно отдать собачку. Бади её просто обожает. Эва обрадовалась возможности поговорить с Руфьей, которую никогда не видела, но о которой всё знала. "Пустяки, мисс Джеймсон", весело сказала она. "У меня этих псов как собак нерезаных". Ваш-то пренёк втюрился в ту трёхлапу едва её увидевше. Он уехамше, а у меня из башки не выходит мысль: Они же оба вроде как подранки. Но я и говорю Иджи, забирай, говорю я эту псину Колинада. Распрощавшись, Руфи изменила своё мнение об Эве. Пусть у неё дурная репутация, но определённо золотое сердце.